Война обратилась в средства наживы, а довольствие местными средствами в грабеж и спекуляцию. Каждая часть спешила захватить побольше. Бралось все, а то, что не могло быть использовано на месте, отправлялось в тыл для товарообмена и обращения в денежные знаки. Подвижные запасы войск достигли гомерических размеров, Некоторые части имели до 200 вагонов под своими полковыми запасами. Огромное число чинов обслуживало тылы. Целый ряд офицеров находился в длительных командировках по реализации военной добычи частей для товарообмена и тому подобное. Армия развращалась, обращаясь в торгашей и спекулянтов. В руках всех тех, кто так или иначе соприкасался с делом самоснабжения. А с этим делом соприкасались все, до младшего офицера и взводного раздатчика включительно, оказались бешеные деньги, неизбежным следствием чего явились разврат, игра и пьянство. К несчастью, пример подавали некоторые из старших начальников, гомерические кутежи и бросание бешеных денег, которыми производилось на глазах у всей армии. Неудовлетворительная постановка контрразведки и уголовно розыскного дела, работавших в разброд, недостаточность денежных для них отпусков и неудачный подбор сотрудников, все это делало большевистским агитаторам возможность продолжать в тылу армии их разрушительную работу. Необеспеченность железнодорожных служащих с жалованием привела к тому, что наиболее нужные люди, при приближении большевистского фронта бросали свои места и перебегали на сторону противника. Население, встречавшее армию при ее продвижении с искренним восторгом, и страдавшееся от большевиков и жаждавшее покоя, вскоре стало вновь испытывать на себе ужасы грабежей, насилия и произвола. В итоге развал фронта и восстание в тылу. Я застал штаб армии, уже покинувшим Харьков, и армию в полном отступлении. Эвакуация велась хаотически, никакого плана не было. Ни одно учреждение не получило точных указаний о пути следования и месте назначения. Все с куда глаза глядят. Станции оказались забитыми огромными составами разных частей. Санитарные поезда неделями стояли неразгруженными. Раненые по три дня не получали пищи и на станции «Славянск» во время моего прибытия туда. Раненый офицер повесился, не будучи в силах выдержать голода. Огромное число беженцев, главным образом семей офицеров, забило все составы и станции. Никаких мер к их эвакуации принято не было, и все они в буквальном смысле голодали и замерзали. На всем пути от Змеева до Изюма в тылу армии орудовали шайки местных жителей, портившие пути и нападавшие на наших раненых и обозы. В боевом составе армии ко дню моего приезда числилось в первом корпусе около 2600 штыков, в пятом кавалерийском корпусе около 1015 сабель, в полтавской группе около 100 штыков, и двухсот сабель, в конной группе около трех с половиной тысяч сабель, всего около трех тысяч штыков и четырех тысяч сабель. Некоторые части были сведены. Кубанский корпус в бригаду, корниловские полки в батальоны, два марковских полка и особая бригада сохранили лишь кадры и были отправлены в глубокий тыл. Дроздовская дивизия сведена в три роты. Войска отказываются от содействия танков, опасаясь потерять их. Артиллерия почти вся выбыла из строя. Силы противника, по данным разведки, состояли из 51 тысячи штыков, 7 тысяч сабель и 205 орудий. В тылу находилась, кроме того, на формировании и пополнении Алексеевская дивизия, насчитывающая не более 300 штыков. Вследствие непрерывных переходов и распутицы войска переутомлены до крайности, лошади изнурены совершенно, артиллерия и обозы сплошь и рядом бросаются, так как лошади падают по дороге. Состояние конницы самое плачевное. Лошади давно не кованные, все подбиты. Масса истощенных с набитыми холками. По свидетельству командиров корпусов и начальников дивизий «Боеспособность большинства частей совершенно утеряна».